Часть третья. Ба, Брустер, кто тебе хлебало, то расквасил. Рипл взял протянутые ему Кейном бутылки с винтажкой и посторонился, пропуская к воде. Никто. Кейн зачерпнул холодной воды и смыл с лица кровь. Сама пошла, но за заботу спасибо. Валио хмыкнул и вернул одну из бутылок. Открыв ее. Кейн сел рядом с ним на скамью и сделал глоток. Что ни говори, а было приятно вот так вот сесть и расслабиться, потягивая винтажку и смотря на дрейфующие в бухте корабли. Особенно притягивал взгляд новый трехмачтовый фрегат, на который сегодня закончили крепить паруса и прочие снасти, в которых Кейн мало разбирался. А спрашивать у Рипла желания не было. Недавно он сделал такую глупость. И повернутый на кораблях Валио во всех деталях и на наглядном примере стал объяснять ему особенности чуть ли не каждого стоящего у причала судна. Заткнуть его смогло только изрядное количество спиртного. Но ну с тех пор Рипл относился к нему подружески. Даже устроил экскурсию по мысу, показав большой госпиталь, оружейную, библиотеку, научный отдел и многое другое. Надо отметить, что в какой бы коллектив они ни приходили, будь то лекари, инженеры или плотники, везде царила дружеская атмосфера. Как ты можешь пить эту кислятину? Валио скривился. Лучше бы Эля притащил. Или Браги какой? Ты из винтажки в прошлый раз отлично налезался. Ну, это да. Корабельщик ткнул его локтем и спросил, указывая горлышком бутылки на фрегат. «Как тебе эта красотка?» Кейн вновь посмотрел на корабль оценивающим взглядом. «Хорош! Ничего не скажешь! Как новенький!» «А так и есть! Сожри меня, черви! Несколько дней, как сверфи. «Потом на мыс подтянули и уже здесь заканчивали!» «Считай, ни разу не ходившая малютка!» Кейн с сомнением покосился на фрегат. Уж на что, а на малютку он точно не тянул. Но спорить со стариком, любовно сравнивающим корабли с женщинами, не стал, лишь кивнув в ответ. «Красавец!» Кейн отхлебнул из бутылки. «И для кого его приготовили?» Рипл усмехнулся и закинул ему руку на плечо. «Эта малышка прибыла сюда специально для тебя, Брустер! Этот корабль будет служить четвертому иску! А так, как ты командир, то он фактически считается твоим!» Валио не без удовольствия наблюдал за его реакцией. Сначала Кейн непонимающе смотрел на него, а потом, переведя взгляд на фрегат, Начал постепенно понимать смысл сказанного. «Да ты брешешь!» Вырвалось у него, и Рипл довольно рассмеялся. «Бездна! Да я даже не думал, что нам выделят целый корабль! Да еще и с иголочки!» «Ты ж теперь тоже филодиарец! А для своих ничего не жалко!» Во бездна!» Кейн хмуро потер лоб. «А с командой-то что? Это мне заново личные дела перебирать?» «Расслабься! Команда поставляется в комплекте с кораблем. А вот капитана лучше подобрать своего, тертого. А то я знаю того, которого вам выделили. Не дорос он еще до штурвала. Вот тебе мое мнение». Кейн задумчиво покрутил в руках полупустую бутылку. Похоже, планы у мецената на них самые что ни на есть серьезные. Новенький корабль стоит немалых денег, так же, как и команда. Помнится, филадиарский лидер что-то говорил про то, что желающих пережить коллапс у них много, и поэтому с финансированием проблем нет. Видимо, одному из таких желающих принадлежит как минимум судостроительная верфь хотя в принципе ему нет дела до того что и от кого и откуда поставляется главное теперь качественно выполнять свою работу чтобы не потерять доверие филодиаров как только что сказал рипл он теперь один из них к тому же это в его собственных интересах валио делая очередной глоток вспомнил что то еще «М -м, кстати «Сходи-ка ты к выходу с мыса, а я тебя тут подожду». Кейн вопросительно посмотрел на него, и он с усмешкой кивнул ему за спину. «Чего глазеешь? Иди, иди давай!» Кейн нахмурился, но все же встал и пошел. Сначала он подумал, что надо всего лишь дойти до конца пристани, но оказалось, что дорога вела дальше, и выводила на специальную дорожку, тянущуюся вдоль стены. Пройдя по ней, можно было дойти до самого выхода с мыса. Этот путь не был освещен, поэтому, когда они приплыли, он его и не заметил. Скорее всего, такая же дорога есть и с другой стороны. А когда Брустер увидел замаскированные пушки, то сразу же все понял. Те, кто попадает на мыс, не могут заметить охрану до тех пор, пока глаза не привыкнут к полумраку, а за это время пушки успеют потопить незваных гостей. К тому же, когда впервые проходишь через завесу, то взгляд сразу же привлекает освещенный город впереди, а никак не темные стены. Миновав посты охраны, Кейн приблизился к выходу с мыса и с удивлением отметил, что дорога не обрывается, а идет дальше, наружу. Из-за завесы казалось, что за ней сейчас властвует ночь, хотя уже было давно заполдень. Перед тем, как пройти сквозь завесу, он невольно сделал глубокий вдох и задержал дыхание, как перед нырком в воду. От внезапно ударившего в глаза яркого света Кейн зажмурился и прикрыл лицо рукой, часто моргая, словно крот, выбравшийся из норы, Он, наконец, привык к окружающим его ослепительным краскам и смог увидеть Солнце. Сердце забилось быстрее. Солнце сияло в небесах, заливая все вокруг ярким светом. Море искрилось под его лучами, а рыба всплывала на поверхность, чтобы сверкнуть чешуей. И небо. Небо было таким ярко-голубым и девственно чистым, без единого облачка что Кейн закрыл слезящиеся глаза и подставил теплым ласковым лучам лицо, жадно наслаждаясь каждым мгновением и боясь, что все это исчезнет подобно миражу. До этого он и не предполагал, что так сильно соскучился по солнечному свету. «Увидеть солнце через окно Терсека — это одно, но сейчас, стоя под ним и видя его...» Хотелось закричать от переполнявших сознание эмоций. Наверное, он бы так и поступил, заорал, что есть силы, но не смог этого сделать, потому что воздуха катастрофически не хватало. Нет ничего удивительного, что поглощенный открывшейся ему картиной, он не заметил одинокую фигуру сидящего на площадке человека, привалившегося спиной к скале. «Божественное великолепие!» «Неправда ли?» Кейн вздрогнул и обернулся, но из-за бликов в глазах не сразу смог разглядеть говорившего. Когда он понял, что перед ним костоправ, то подошел и присел рядом. Достав из кармана пачку папирос, извлек одну и с удовольствием закурил, а бутылку винташки отдал Бену. «Ты прав. Действительно великолепно!» — ответил Кейн, одновременно выдыхая сигаретный дым. — Давно ты тут? — С самого утра. Внутри-то мне делать нечего, вот и прихожу сюда. — Тут красиво. Беннет хлебнул из бутылки и указал рукой на небо. — Особенно сегодня. Брустер согласно кивнул и сделал новую затяжку. — А в общем тебе здесь как? — Не очень. Все что то улыбятся, болтают, довольные до усрачки. А имперцы, которые тут живут, ручкаются с колонистами, как будто с роднёй. До того отвратительно, что аж блевать тянет. А так, конечно, кормят тут неплохо. Да и выпивку раздобыть можно. «Понятно. Уже видел наш корабль?» «А как же!» Бен поднял рядом лежащий камешек и швырнул его в море. «Я уже дня три как в курсе, что они нам корабль пригнали. Это ты все в бумажках роешься и ничего не знаешь!» Он покосился на него. «Видок, кстати, у тебя тот еще. Мешки под красными глазами. Кашляешь. В ушах кровь запекшаяся». Кейн тут же поковырял пальцем в ухе, и выскреб кровяную корочку. Да и сосуды у носа сеткой пошли. Ты, конечно, ублюдок живучий. Документы тебя не убьют, но вот тебе мой совет как лекаря. Проверился бы ты тщательней, а то сдохнешь бесславно. То-то будет умора. Умеешь ты поднять настроение, ничего не скажешь. Кейн отбросил окурок. Кстати, давно хотел спросить, «Ты участвовал в руловском блице?» Костоправ разом подобрался и насторожился. «Ну, было дело. И что?» «Ничего особенного. Просто мне важно узнать, что ты помнишь. Ну, из того, что там произошло». «Да ничего особенного я не расскажу», — буркнул Бен и зашвырнул опустевшую бутылку как можно дальше в море. Высадились. Попали в вашу засаду, схватились. Ну, а потом вы своим заклом пальнули и всех вырубило. Костоправ передернул плечами. Я, когда проснулся после этого, равнодушие такое было, что уже не драться, не защищаться, да и вообще ничего не хотелось. Дня два в таком состоянии был, не меньше. Поэтому меня и скрутили а потом в плену на Эквигаде сидел, пока не реабилитировали. Вот и все. Больше рассказывать нечего. «Погоди. Ты что-то путаешь?» Кейн нахмурился. «Я читал, что это ваши имперские маги свое заклинание с поводка спустили. А ты говоришь, что это мы были?» «Да плевать, кто его спустил!» – огрызнулся Бен. «Сути это не меняет!» «Мы проиграли, вы выиграли. На этом все». Кейн не стал спорить и замолчал. Выходит, у каждого своя трактовка этих событий. Но неужели никто не посвятил этому должного внимания? Хотя в этом нет ничего удивительного, если учитывать политику новой истории, проводимую Акмеей. «Какое фантастическое зрелище!» Вдруг раздался восторженный восклик, и они повернулись к вышедшему на площадку Герильду, который уперев руки в бока и выпитив живот, любовался ярким солнцем. Вы не находите? Находим, ответил за них обоих Кейн. Вот только странно, что им наслаждаемся только мы. Создается ощущение, что остальным не надоело жить в потьмах. О! Насчет этого не волнуйтесь. Просто это не единственная площадка, с которой можно лицезреть здешние красоты. Тоже мне красота!» Бен скривился так, словно ему в рот попала кислятина. На лице Рида заиграла довольная улыбка. «А, кстати, вы уже видели ваш...» «Корабль!» – раздраженно прервал его костоправ. «Да, мы видели!» И следующий, кто задаст мне этот вопрос, распрощается со своей идиотской улыбкой. А ну и как вы его назовете? Назовем? вяло переспросил Кейн. А это обязательно? Ну, если вы не хотите, чтобы Рипл вас живьем съел, то лучше назвать. Не зря ведь говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Есть идеи? Кейн пожал плечами и лениво осмотрелся. Ничего особенного в припекаемую солнцем голову не шло, и он, прищурившись, вновь посмотрел на небо. И тут его осенило. «Герильд, сколько дней без солнца мы провели?» Рид на несколько минут задумался, подсчитывая. «В общей сложности сорок 49... девять...» «Нет, вру! Пятьдесят дней!» «Значит, пятьдесят!» Пробормотал Кейн. Эй, Костоправ! Напомни, как на вашем имперском будет Полтина! Бен покосился на него и нехотя ответил Полтина! Декстелия Квинтас! Как как? Декста Квинта? Повторил Кейн и улыбнулся. Ну, вот так и назовем. Декста Квинта. Костоправ дернул щекой но поправлять Брустера не стал. «А что? В этом что-то есть!» задумчиво проговорил Рид. «Пойду, внесу название в документы и скажу Валио, чтобы приготовил краску». «Подожди!» Кейн нехотя поднялся. «Я с тобой!» Бросив последний взгляд на лучезарное солнце, они с Герильдом скрылись за завесой.